Не следует ли объяснить, какой ужасный и темный человек скрывался под одеянием папаши Канкуэля, подобно тому, как под сутаной Карлоса таился Ватрен. Этот южанин, родившийся в Канкаэлях, единственном владении его семьи, кстати, довольно почтенной, носил имя Перат. Он действительно принадлежал к младшей ветви рода Ла Перат, старинной, но бедной семьи,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 обнаружил способности, испугавшей императора. Во времена Фуше это было лишь предположением, но теперь, когда всем уже известно, что именно произошло тогда в Совете Министров, созванном Камбассересом, оно превратилось в уверенность. Сраженный известием о попытке Англии отомстить Наполеону за Булонский поход и застигнутый этим событием врасплох,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 добавил неприязнь к себе герцога отранского двух видных политических деятелей, порожденных революцией, которые, возможно, спасли бы Наполеона в 1813 году. Чтобы отстранить Пирада, было выдвинуто пошлое обвинение во взяточничестве. Он якобы поощрял контрабанду, участвуя в дележе прибыли с крупными коммерсантами. Подобное обвинение тяжело отозвалось на человеке,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 Кого общество называет шпионом, народ — шпиком, администрация — агентом. Итак, пират и карантен были друзьями, подобно Аресту и Пиладу. Пират создал карантена, как Вьен создал Давида, но ученик быстро превзошел своего учителя. Они провели сообща не одно дело. Пират, гордый тем, что открыл таланты карантена,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 изыскал способ выхлопотать пираду пособия в размере тысячи франков в месяц. Со своей стороны, пират оказал неоценимые услуги карантену. В 1816 году карантен, в связи с раскрытием заговора, в котором был замешан бонапартист Гадиссар, попытался восстановить пирада в должности чиновника главной полиции королевства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 Карантену, Контансону, Пираду и их агентам часто вменялось в обязанность следить за самим министром. Этим можно объяснить, почему министерство отказалось от услуг Пирада и Контансона, на которых Карантен, без их ведома, направил подозрения министров, желая привлечь к работе своего друга, когда ему показалось, что восстановить его в должности невозможно. Тогда министры возымели доверие к карантену и поручили ему следить за пиратом, вызвав тем улыбку Людовика XVIII. Таким путем карантен и пират оказались господами положения. Контансон, с давних пор связанный с пиратом, по-прежнему служил ему. Он предоставлял себя в распоряжении торговых приставов по приказанию карантена и пирада «В самом деле...»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 Карантен и пират уже предугадывали события 1830 года. Они знали о тайной ненависти Людовика XVIII к своему преемнику. В этой ненависти, объяснявшей снисходительность короля к младшей ветви, и икрылась загадка его царствования. С годами любовь пирата к побочной дочери возрастала. Ради нее он преобразился в буржуа,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 именно можно заинтересовать нынешнего префекта полиции и заставить его действовать а со стороны могло показаться что он с идиотским видом изучает курье франсе наш бедный фуше этот великий человек умер мысленно говорил он идя вдоль улицы сент-анре бывший посредник между людовиком 18 и нами в опале. К тому же, как вчера сказал карантен, никто не доверяет ни ловкости, ни уму семидесятилетнего старца. Ах, зачем я пристрастился к обедам у Вери, к тонким винам, к песенкам вроде мамаша Гадишон», к игре, как только я при деньгах, чтобы завоевать положение, мало одного ума, как говорит карантен, надо бы держать себя с умом.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 которая выходила на улицу неф рох Над пятым этажом помещались мансарды. Одна из них служила кухней, а другую занимала единственная служанка папаши Конкуэля по имени Катт — фламанка, выкормившая Лидию. Папаша Конкуэль устроил спальню в первой из двух смежных комнат, а во второй — кабинет. Задняя капитальная стена —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 чтобы жильцы нижнего этажа не могли уловить ни малейшего звука. Знаток в искусстве шпионажа, он раз в неделю обследовал смежную стену, потолок и пол, делая вид, что он ведет борьбу с докучными насекомыми. Будучи уверен, что тут он огражден от соглядатаев и слушателей, пират предоставлял этот кабинет карантену в качестве зала совещаний в тех случаях, когда тот не проводил их у себя. Квартира карантена была известна лишь начальнику королевской полиции и пираду, и только в особо важных случаях он принимал у себя лиц, представляющих министерство или двор. Но ни один агент, ни один подчиненный там не появлялся. Дела, связанные с их ремеслом, обсуждались у пирада.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 смысл который был совершенно ясен для посвященных. Напротив скромного жилья Пирада находилась квартира Лидии, состоявшая из прихожей, маленькой гостиной, спальни и туалетной комнаты. Входная дверь ее, как и у Пирада, представляла собою целое сооружение из двойного слоя крепких дубовых досок, между которыми был вставлен железный лист девяти миллиметров толщиной, уснащенная замками и системой крюков, отчего взломать его было бы так же трудно, как взломать двери тюрьмы. И хотя дом этот с темными сенями, с бакалейной лавкой, был из тех домов, где не водится привратника, Лидия могла чувствовать себя тут в полной безопасности. Небольшая гостиная, спальня с подвесными ящиками для цветов в окнах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 и занимавшего со всем своим семейством, прислугой, приказчиками первой и второй этажи. В третьем этаже жил владелец дома, четвертый уже лет двадцать снимал шлифовчик драгоценных камней. У каждого из жильцов был ключ от входной двери. Бокалейщица охотно принимала письма и пакеты, адресованные трем мирным семейством.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 измышлять любые козни, принимать шпионов, министров, женщин, девушек, будучи уверен, что никто этого не заметит. Пират слыл превосходным человеком, который и мухи не обидит, как говорил о нем фламандка, кухарки бакалейщика Он ничего не желал для своей дочери. Лидия, пройдя школу музыки и шмуке, настолько преуспела в ней, что могла заниматься и композицией. Она умела рисовать сепией, гуашью, акварелью. По воскресеньям пират обедал с дочерью. В этот день старик всецело был отцом. Набожная, но отнюдь не ханжа, Лидия говела на святой неделе и каждый месяц ходила к исповеди. Однако она разрешала себе изредка пойти в театр в хорошую погоду. Она гуляла в тюэлери. В этом были все ее развлечения, ибо она вела самую замкнутую жизнь. Лидия, обожавшая отца, совершенно не подозревала его зловещих талантах и темных занятиях. Ни единое желание не смутило чистой жизни этого невинного существа. Стройная, красивая, как ее мать —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 прежде чем фламандка успела высунуть нос из дверей кухни. Колокольчик, начинавший звонить, как только открывалась решетчатая дверь в четвертом этаже, где жил шлифовщик Алмазов, извещал жильцов о том, что к ним кто-то идет. Само собой разумеется, что после полуночи пират обертывал ватой язычок колокольчика. Что за неотложное дело, философ? «Философ?» Было прозвище, данное пиратом Контансону, и вполне заслуженное этим эпиктетом сыщиков. За именем Контансон скрывалось, увы, одно из древнейших имен нормандской аристократии. А то, что можно заработать тысяч десять. О чем идет речь? Политика? Нет, сущий вздор. Обороне Нусингене, вы его знаете.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 входил через итальянские ворота в Париж, разыскивая своего дядюшку Пирада. В воображении семьи, не знавшей о судьбе этого дядюшки и уверившей себя, что он вернулся миллионером из Индии, папаша Конкуэль являлся оплотом всех ее надежд. Вдохновившись этим романом, сочиненным у Камелька, внучатый племянник де Конкуэля по имени Тоедос —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 дозвольте узнать что вы сказали господину префекту и что он вам ответил спросил пират я хотел дать пятьсот франк такой мошенник как ганданзон и потому желяль знать какой он имеет цена я говорил префект полицай что желяль бы воспользоваться агент по фамиль пират в один телекатный порушень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 что нельзя составлять смету на покупку чужой совести прежде чем изучишь дело беспокоит вам незачем успех обеспечен но не думайте что меня можно удовлетворить какой либо суммой я желаю иного вознаграждения натеюсь не королевство сказал барон для вас это сущий пустяк согласен «Вы знаете Келлеров?» «Очень!» «Франсуа Келлер, зять графа де Гондревилля, и граф Гондревиль обедал у вас вчера со своим зятем». «Кой тьяволь вам это сказал!» — вскричал барон. «Ферно на Больтальшорж!» Пират усмехнулся. У барона, уловившего его усмешку,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 где он хотел попытать счастье в игре, чтобы утроить десять тысяч франков для приданного Лидии. Я принужден разбираться в делишках молодого человека с первого же взгляда, обворожившего мою дочь. Он верный из тех мужчин, у которых сглаз на женщин, — сказал он мысленно, употребляя одно из выражений особого жаргона, который он ввел в обиход и который помогал ему и карантену,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 — отвечал старый барон. — Он дает себя поймать, как мальчишка, — шепнул растиньяк дельфине. — Полноте, он достаточно богат, чтобы... — Чтобы кое-что промотать, не так ли? — сказал Дютие, перебивая баронессу. Но Синген ходил взад и вперед по гостиной, точно у него был зуд в ногах. — Вот удачный момент обратиться к нему с просьбой заплатить ваши новые долги, — шепнул растиньяк, —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 Сегодня ты жаждешь того, что тебя ужасало вчера. Будь покоен. У этой белокурой и белотелой девушки голубые глаза. Она — полная противоположность прекрасной еврейке. Но лишь глаза Эстер способны взволновать такого растленного человека, как Нусинген. Ведь не мог же ты скрывать от света дурнушку, черт возьми. Как только эта кукла сыграет свою роль,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 франковиками Его арестуют, — сказал Жак Коллен. — Это убийство на улице Буше. — Ваш приказ? — спросил Паккар почтительно. Так, вероятно, держал себя маршал, явившийся за приказаниями к Людовику XVIII. — Выезжать каждый вечер в десять часов, — отвечал Карлос. рысью ехать в Венсенский лес, в Медонские леса, в Вильдавре. Ежели будут следить, преследовать, не мешай, будь податлив, разговорчив, продажен. Болтай про ревность Любампре, который без ума от мадам, и до смерти боится, как бы не пронюхали важные господа, что любовница у него из тех самых.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 в полной уверенности, что двое будут уложены на месте, прежде чем они вытащат свои тисаки. — Ведь при тебе твоя палка. — Правильно, — сказал Гайдук. — Паккар, прозванный Старой Гвардией, стрелянным воробьем, молочиной, человек с железными икрами, стальными бицепсами, итальянскими баками —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 которые необходимы человеку, восставшему против общества. Владыке все же удалось убедить своего раба поддаваться вражьей силе только по вечерам. Воротившись домой, Паккар поглощал текучее золото, которое ему подносило маленькими порциями простоватая толстобрюхая девица из Данцига. — Будем глядеть в оба, — сказал Паккар, попрощавшись с тем, кого он называл своим духовником и надевая пышную шляпу с перьями.